Глава 34. Твое дыхание. Три часа спустя. Огромный талмут из подготовленных материалов пришлось временно отодвинуть, изменив план занятий. Необходимо начинать с самых основ. Если сложение и вычитание до 10 единиц ученицам еще удалось бегло освоить по старой методике загибания и разгибания пальцев, то вот с алфавитом возникли настоящие сложности. Олег понимал, что будет сложно, но даже не представлял, насколько. Радовало одно, что учил он не маленьких, вечно плачущих и недовольных всем и вся детей, а вполне взрослых и старательных учениц, для которых занятие подобного рода было сродним манне небесной. Девушки стеснялись, боясь открыть рот и сказать что-то неверное. Ведь опозориться в первый день, а также лишиться возможности обучаться дальше, никто не хотел. Хорошо себя показала одна лишь Нара. Чтобы девушка не скучала, Олег специально нагружал ее более сложными примерами. У него было припасено несколько книг с полок имперской библиотеки. Однако занятия по ним на время придется отложить, покуда все из его класса не освоят хотя бы чтение по слогам. — На сегодня все. Дощечки с буквами можете забрать с собой. Главное, не потеряйте. Следующее занятие завтра, сразу после завтрака. Можете быть свободны. Все как одна девушки поднялись, а после синхронно склонили головы в благодарственном жесте. — Спасибо, учитель! — в один голос произнесли девушки, заставив Олега на секунду возгордиться собой и своими стараниями. «Звучит неплохо», — про себя усмехнулся парень. Сразу после занятий ученицы отправились на плац, где их проинструктировала Хельга, а следом, загрузив физическими нагрузками, отправила наверстывать то, что ученые пропустили за столь немалый, по мнению Хельги, отрезок времени. Наблюдая за усердием девиц, Олегу и самому захотелось взять в руки деревянный меч. Ведь в последнее время максимум, что ему дозволялось, так это недолгая прогулка в сопровождении целого полка охранниц. Катарина видела, с каким выражением лица молодой принц наблюдал за теми девушками, что сейчас спокойно отрабатывали удары в спарринге. Она прекрасно знала о непоседливости и желание своего господина помахать оружием. Простите, ваше высочество, но от занятий на свежем воздухе придется воздержаться. Ни к чему нам лишнее внимание. Катарина, я прекрасно это понимаю и настаивать не буду. Тяжело вздохнув, произнес Жак, закончивший со всеми делами и размышлявший, как бы убить время в ожидании завтрашнего дня когда он снова понадобится и будет полезен. Но никто не сможет запретить вам тренироваться внутри. Внезапно за спиной девушки из-под красного плаща возникли две деревяшки. Могу предложить спуститься в прихожую, там больше свободного пространства. Улыбка от уха до уха расплылась на лице парня. Как скажете, учитель. Копируя повадки своих учениц, Наклонил голову он, заставив тем самым девушку в очередной раз покраснеть. Свободного места было предостаточно. Заботливо убрав все, что могло разбиться, и отодвинув некоторые элементы декора в виде кресел и ваз, Олег начал по привычке неторопливо разминаться под одобрительным взглядом воительницы. Ко всему прочему стали подтягиваться и зеваки, В виде тройки красных плащей, дежуривших на этаже, и помощницы по кухне, на которой сегодня был ужин. Простите, а что здесь происходит? поинтересовалась девушка в фартуке у одной из стражниц, на что та лишь шикнула, приложив палец к губам. Вы готовы, господин? спросила Катарина. Всегда готов. Ударил мечом о меч Олег. Без каких-либо церемоний парень ринулся в атаку. Рубящий удар справа был спокойно принят и блокирован воительницей. Дальше последовала комбинация ударов снизу вверх, горизонтальный разрез и укол, нацеленный в живот. Женщина ответила несколькими скупыми взмахами, спокойно парировав каждый из ударов. Прижать ее к стене или оттеснить хотя бы на шаг назад — у парня не получалось. Подобно нерушимой и самодовольной скале девушка не собиралась отступать. Сокращение дистанции с более вертким и подвижным оппонентом для нее тоже не представляло какой-либо угрозы. Олег был достаточно умен, чтобы понять, что его легкие удары вряд ли позволят завладеть инициативой в бою. По поводу скорости и верткости он тоже иллюзий не питал а вот в коварстве и всякого рода уловках. Дождавшись, когда Катарина начнет скучать и нанесет свой привычный и вполне читаемый удар сверху вниз, Олег дернулся немного в сторону. Меч прошел в сантиметрах от его плеча, а удар ноги, нацеленный в колено Катарины, едва не достиг цели. Вновь некая резкость и искажение ударили по глазам уж больно нереалистично выглядели подобного рода движения. «А опять эти ваши грязные уловки, господин!» — недовольно цокнула девушка, которую столь дерзкая атака явно застала врасплох. Ей всегда было сложно сдерживать силы в подобные моменты, чтобы не навредить принцу, и тот этим пользовался. В очередной раз заставляя ее прибегнуть к помощи истинной силы, это было крайне постыдным действием в сражении с тем, кто не обладал дыханием. Однако и позволить достать себя она не могла, ибо не по статусу. — А мальчик-то неплох, — присвистнула одна из змей. — Постарайтесь и нападайте этой зазнавшейся, — добавила вторая, явно глумясь над партнершей парня. — Господин... Попробуйте на некоторое время забыть об уловках и ваших штучках, сконцентрировавшись на мече. Ваша задача не победить меня, а освоить на достаточном уровне владение мечом. Сконцентрируйтесь, забудьте обо всем, вложите все доступные вам силы в ваши руки и нанесите удар. Вы способны, к тому же вы видели вспышку, а значит можете гораздо больше, чем попросту махать руками и ногами посоветовала Катарина. Слова девушки были услышаны. Олег понимал, победить то, что он уже успел увидеть в этом мире с использованием каких-то мелких хитростей, не получится. Нужно приспосабливаться, учиться овладевать тем, что покуда было ему не а именно телом, молодое, несформированное, слабое тело. Сконцентрироваться И вложить все силы в удар. Резкий и сильный удар Олега пришелся Катарине по душе. «Еще быстрее!» Вскрикнула она, и в следующий миг более мощный и быстрый удар полетел в ее сторону. Гулкий стук, а после соприкосновения деревянных мечей отголосками вибраций ударили по рукам. Наконец-то он стал серьезней. Ощутив удар, подумала Катарина. «Не сбавляйте темп, идите до конца, выжмите все свои силы!» Продолжала она в тот момент, когда побагровевший от напряжения принц, выкладываясь на полную, шел в атаку. Дабы помочь мальчику не сбиться с темпа, она была вынуждена начать пятиться удар за ударом. Только режущие и только изо всех сил. Никакой техники, никакого смысла. Чистая грубая сила на грани возможностей. Открыв от удивления рот, дежурившая кухарка опомнилась, сорвалась с места и кинулась наружу позвать подруг, чтоб кто-то, помимо нее, понаблюдал за удивительным поединком. Под ручьем стекал по лицу Олега. Силы вместе с решимостью быстро покидали юное тело, что было и неудивительно. Даже в свои лучшие годы В таком бы темпе мужчина вряд ли протянул дольше нескольких минут. «И это вся ваша решимость?» Подначивая и раззадоривая парня, продолжала приговаривать Катарина. Ее целью была моральная стимуляция парня к действиям. Она не ждала чего-то особенного или необычного, поступая так, как когда-то давно поступала с ней ее наставница передавая через меч ту малую долю знаний своему новому ученику, во время боя с которым она не видела разницы в классе, статусе и половом различии. «Еще не все!» В момент, когда Катарина спиной столкнулась со стеной, выкрикнул Олег, вложив последние силы в главный и заключительный удар. Сознание помутилось всего на миг. Мир замер вместе с удивленным лицом Катарины, которая, подобно статуе, застыла перед ним на это короткое и одновременно длинное мгновение. Преодолевая неимоверные нагрузки и усталость, Олег из последних сил выжал свой последний, показавшийся ему самым медленным и безобразным удар, походивший более на легкое касание, нежели на смертоносную атаку. Громкий щелчок переломившихся пополам двух деревянных мечей закончил поединок. Руки парня выпустили рукоять деревянного клинка, и Олег, потерявший контроль над телом, рухнул в объятия Катарины. — Вы, должно быть, шутите! — опершись на стену и, не веря своим глазам, произнесла одна из стражниц. — Парень, освоивший дыхание богини меча! Не в силах прикрыть рот от удивления, прошептала другая. «Куда катится этот мир, девчонки? Не знаю, как вы. Я на кухню за вином». Пытаясь осмыслить произошедшее, сказала третья. Подобно ребенку, висящему на сильных руках матери, Олег, чтобы не упасть, прислонился к Катарине. Он знал, что после упражнений такого рода будет тяжело. Но чтоб настолько, даже представить не мог. «Я сломал наш тренировочный инвентарь». Глядя на валяющиеся деревяшки, протянул Жак. «А они нам больше и не понадобятся, господин. Ведь в день, когда воедино сливаются два дыхания ученика и учителя, ломается любое дерево. Дальше только сталь. Но это позднее. Сейчас вам нужно отдохнуть». Без какого-либо ребячества и сопротивления воительница подняла парня на руки, направившись к ближайшей, специально отведенной для знатного гостя спальне. Уложив своего господина и приставив к его кровати пару стражниц, Ван Клаузевец, пребывая в настоящем замешательстве, вышла на улицу, где, несмотря на тренировки, уже вовсю сплетничали девицы. «Я ощутила соприкосновение силы», — встревоженно произнесла Хельга, намереваясь услышать подробности по поводу происходящего. «Да, все так же отвлеченно произнесла Катарина. Это был наш молодой принц». «Что? Принц? В смысле? Мужчина, да и в таком возрасте? Ты что, издеваешься надо мной, чертова плутовка?» Не веря в сказанное бывшей ученицей, затараторила старуха. Я еще сама не до конца поняла, как это произошло, но это действительно был он, ответила Катарина.